глава пятая нет нет у меня все в порядке тут же сказал кай старательно глядя мне в глаза и почти не моргая я подавила вздох соврал стопроцентно соврал но я не стала допытываться во первых за четыре года у него могло поднакопиться секретов во вторых я хорошо знала характер своего сына если он хочет что-то скрыть то как у него не допытывайся он ничего не скажет да и зачем я учила его тому что чужое личное пространство нужно уважать. Если кто-то не хочет сразу распахнуть душу, то нельзя на него за это обижаться или давить. Лучше попробовать завоевать доверие. И мне теперь тоже придется последовать собственному совету. Четыре года — достаточный срок, чтобы сохранить любовь в своем сердце, но недостаточный для доверия. Если то, что Кай пытался скрыть, было серьезным делом, то скоро он сам мне все обо всем расскажет, поэтому волноваться не имело смысла. «Как твои дела?» — мягко спросила я. «Теперь мы можем поговорить о тебе?» «Для начала лучше присядь куда-нибудь, мам. Зачем стоять?» «Вон та кровать свободна. Только постельное сменили», — ответил Кай и показал на кровать справа, после чего уселся на простой деревянный стул. «Здесь чисто, честное слово. Я прибираюсь каждый день». Я хмыкнула и опустилась на кровать. Мягкая и удобная. Как раз то, что нужно после такого тяжелого дня. Боже!» Неужели я и впрямь сегодня была в своем обычном мире, а теперь здесь, рядом с сыном, и могу с ним поговорить, узнать, как он тут жил? Кстати, вот насчет жития сразу же возник вопрос. «Двуместный?» — удивилась я, впервые внимательно присмотревшись к обстановке. «Да, кровати было две, стояли параллельно друг другу вдоль стен, но все остальное в комнате было в единственном экземпляре. А с кем ты живешь?» «Пока один». Но иногда ко мне заглядывал один друг переночевать. Вот я и привык жить в двухместном номере, и по цене практически нет разницы, — ответил Кай. «Твой друг? Это фея крёстная?» «Точно. Только у феи постоянные задания, а эта кровать пока свободна. Точнее, она вообще свободна». Тут же замахал руками сын. «Ты спокойно можешь спать здесь, а моим друзьям придётся поискать новое место для ночлега». «Кай, а разве ты не должен быть сейчас в приюте?» — спросила я. а мое сердце дрогнуло. Приют и мой сын в одном предложении казались иррациональной и ужасающей вещью. Мне обещали, что за тобой присмотрят. Хотя, как я уже поняла, многие обещания не выполнялись либо перевирались, поэтому... А тебе совсем... Совсем никто не заботился? «Мам, все хорошо, так сразу и не объяснишь. Давай я лучше расскажу тебе о мире, раз уж ты базовые знания не получила, а потом постепенно про все остальное, хорошо?» — спросил Кай, на что я лишь кивнула. «Кхм-кхм! -кх. Хозяйка, раз мне тут заботы нет, может, отпустите на полчасика?» — спросил амбициозный енот, про которого я благополучно успела забыть. «Я быстренько, я осторожненько. Я просто разберу ту комнату вашего грабителя, и дело с концом». «Хорошо, можешь сходить, но аккуратно», предупредила я енота и тут же поймала удивлённый взгляд сына. «Тебя пытались ограбить? Когда?» «Нет-нет, не ограбить!» Сначала ей сделали предложение руки и сердца и своей сумки, скорее всего, пустой, а потом уже попытались ограбить. Сдал меня енот. Но мы его отшили, точнее, я. У меня в этом деле богатый опыт, я знаю, как это нужно делать. Правда, нам потом угрожали, но мы по нему палкой, пам, и он отстал. Точнее, не совсем мы, но если не обращать внимания на мелкие детали, то вполне мы. Да, если не обращать внимания на одну мелкую, прям очень мелкую деталь, Огромного двухметрового мужика с огромным мечом. Вообще незаметно. Но свой сарказм я оставила при себе. У Кая и без того глаза были размером с блюдца после откровения енота. Полчаса на поход. Скомандовала я еноту, надеясь побыстрее выпроводить его из комнаты, а то его болтовня явно не шла никому на пользу. Понял, хозяйка, выполню все в лучшем деле. Тут же обрадовался енот. Эх, почему я не бабер? Я бы там не разобрал все, а прогрыз. и быстрее, и эффекта больше, Пу! и здания нет. «Мне следовало остаться с тобой», — нахмурился Кай. «Я и забыл, что в это время много всяких... личностей, которые охотятся за новичками». «Охотятся за новичками? А подробнее?» «Новички — те, кто недавно прибыл в этот мир не еще не со всеми вещами разобрался. Таких очень легко определить по поведению и реакциям. Всем, кто перемещается из другого мира...» «Система этого мира дает определенный набор полезных вещей», объяснил Кай, чуть раскачиваясь на стуле, отчего тот поскрипывал. «Если ты сожмешь кулон в левой руке, то перед твоими глазами появятся предметы, которые словно лежат в ячейках. Это те предметы, которые дала тебе система». Я автоматически сжала кулон и впрямь увидела перед собой какие-то предметы. Как только я концентрировалась на каком-то одном из них, то сразу в голове возникало понимание, что это за штука и как ее использовать. «Зелье здоровья», «Зелье бодрости», «Сухой паёк», «Сто штук», «Час полёта», — начала перечислять я. «Это оно?» «Да, всё верно. Обычно таких позиций под сотню, не меньше. К тому же ты можешь сказать деньги, и перед тобой появится сумма денег, которые есть у тебя на счету. Тысячи золотых достаточно, чтобы купить в этом мире хороший дом, найти добротное снаряжение или открыть свой небольшой бизнес». «О, у меня почти две тысячи», — удивлённо сказала я. Получается, по меркам этого мира я довольно богата. Всем такие суммы отдают? Да, это довольно много. Не всем. У многих суммы значительно скромнее. Однако я не знаю никого, кто получил бы меньше пяти сотен золотом. От чего зависит, никто не знает. Развел руками Кай, но со стула не свалился. Так и продолжил раскачиваться. Все то, что дала тебе система, это очень нужные вещи в этом мире. Многие жители копят на эти вещи годами. Эти вещи нельзя украсть или отобрать силой. Но если вдруг ты выйдешь замуж за кого-то, то твой муж автоматически получит доступ к этим вещам. То есть мне просто пытались предложить сделку? Сообразила я. Мое обучение взамен на эти вещи? Это не сделка, а мошенничество, мам. В этом мире мало лекарей. Они куда более востребованы, чем танки. И уж тем более, чем атакующие классы. Без танка команда выживет, если сражение легкие. А вот без лекаря никак. Сказал Кай. А потом, видимо, заметил, как я нахмурилась и сразу понял, в чём проблема. «Рассказать, по какому принципу тут охотятся на порождение тьмы?» «Да, конечно. А потом объясни, почему, кроме взрослых, этой охотой занимаются ещё и дети», — строго добавила я. «Видела я, конечно, очень мало в этом мире, но уже по людям в таверне могла заметить, что детей там не было. Мой сын — единственный. И что-то мне подсказывало, что дело совсем не в том, что его заставляют». Кай смотрел на меня прямо, он определённо не чувствовал себя виноватым. Это хорошо, значит, не какая-то глупая авантюра. Смотри, мама, система должна была тебе сказать, что в этом мире существует система классов. Твой класс — лекарь. Во время битвы ты должна лечить. Ещё есть танк, который во время битвы привлекает порождение, действует на них, как красная тряпка на быка, чтобы они видели только танка и бросались только на него. А есть атакующие — это те, кто ответственен за то, чтобы убить этих порождений тьмы, пока танк привлекает внимание, а лекарь лечит. Среди атакующих есть разные классы. Я, например, лучник. Мое оружие — лук. Стреляю, чтобы убить порождений. У меня есть знакомый мечник. Он прекрасно владеет мечом. Понятно. Идеальная битва с порождениями тьмы выглядит как-то так. Первым врывается танк, который привлекает порождений тьмы. Потом начинают нападать мечники и другие мастера ближнего боя. Чуть дальше стоят лучники и отстреливают всех порождений, которые переключают свое внимание с танка намечников или лучников. «А лекарь?» «А лекарь стоит дальше всех и лечит тех, кто пострадал», — закончил Кай. «Вот, собственно, и все». «Не все», — сказала я. «Меня все еще интересует, почему дети вынуждены заниматься чем-то настолько опасным. Это ведь настоящая битва. Ты же можешь умереть». «В том-то и дело, что не могу», — улыбнулся Кай. Этот мир защищает нас от смерти. Все мое тело, как и твое, пропитано светом. Он буквально в каждой частичке. Когда мы получаем повреждения от порождения тьмы, тогда этот свет уменьшается. Как только он уменьшится до определенного предела, нас перенесет на алтарь восстановления. День-два это целый невредим. Поэтому, мам, честное слово, в этих сражениях нет абсолютно никакой опасности. Любое повреждение исчезает. Если ты болен, то достаточно двух-трех дней на алтаре, чтобы снова стать здоровым. Здесь нельзя умереть, случайно вывлившись из окна, или утонуть. Любое повреждение, которое опасно для жизни, приводит человека на алтарь восстановления», — сказал Кай, а потом неожиданно широко зевнул. Ох, а за окном ведь уже даже не вечер, а ближе к ночи. В одном единственном широченном окне, которое находилось прямо напротив двери, была настоящая чернота. Поразительно. Но пора уже было и поспать. Конечно, я еще столько хотела узнать, У меня на сердце было неспокойно от того, что я не понимала, пока через что пришлось пройти моему сыну, когда меня не было с ним рядом. Но здоровье моего ребенка важнее беспокойства. «Кай, какие у тебя планы на завтра?» — спросила я. м м, -м показать тебе город?» — робко уточнил мой сын, а потом расплылся в хитрой улыбке. «Заодно и познакомлю тебя кое с кем. Как раз с человеком, который обо мне заботился. Я решил покинуть приют только благодаря его поддержке». Сначала меня даже проверяли, ем ли я три раза в день. Если мне нужны были какие-то зелья, то они всегда оказывались на столе или на тумбе. Когда я решил охотиться на порождений, именно он меня всему научил. Именно этот человек прикрывал мою спину. В голосе сына я слышала искреннее восхищение и неподдельную благодарность. Признаться, я сама начала испытывать такие чувства к этому человеку. И впрямь фея крёстная. Надеюсь, у меня получится с ней поладить. Это отлично. «Тогда давай пока поспим, а потом ты мне всё расскажешь», — спросила я. «Я тебе всё расскажу, мам, но можно и сейчас. Я совсем-совсем не хочу спать», — заверил меня Кай, снова не удержавшись от зевка. «Хорошо, хорошо. Вот только я хочу. Ладно?» — улыбнулась я, соврала без зазрения совести. «Спать мне совсем не хотелось, но разве я могла позволить своему сыну дальше клевать носом, сидя на жёстком стуле?» Только встал вопрос. «В чём мне спать?» Я планировала улечься поверх покрывала в своем платье. Не очень гигиенично, но искать сменную одежду ночью попросту глупо. Но тут заговорил Кай. Ах, да, мам, тут тебя переодевает магия. Если захочешь поменять одежду, то нужно сказать «боевой комплект», «повседневный комплект» или «ночной комплект». Система уже положила все смены вещей тебе прямо в сумку. Осталось только сказать, и ты мгновенно окажешься в нужном тебе наряде. Вот это было чертовски здорово. Произнеся ночной комплект, я оказалась в длинной белой сорочке, которая куда больше походила на платье, чем на ночную рубаху. Но и это гораздо лучше, чем спать в странном зелёном платье. Кай, пока я возилась с переодеванием, уже оказался в постели. Я подошла и присела на его кровать, ласково погладив его по голове. «Мам, спокойной ночи, милый», — сказала я, целуя его в лоб. «Твоя мама очень счастлива, что наконец-то может сказать эти слова тебе». И тебе спокойной ночи, мам, — растерянно сказал Кай, после чего свет в комнате стал постепенно тухнуть. Магия. Везде магия. Когда я уже устроилась в своей постели, то услышала тихое. Я тоже счастлив, что могу это сказать, мам. Очень. Я молча сглотнула слезы и уставилась в темный потолок. Лампы в комнате отключились. Сон не шел, что неудивительно. Когда у меня бывали слишком стрессовые и насыщенные дни, я могла не спать целые сутки. Такой организм. Зато появилось время поразмышлять и разложить всё происходящее по полочкам. Сейчас я немного жалела, что выбрала класс лекаря. Конечно, я могла лечить, но что я могла сделать, если на моего сына снова побежит какой-нибудь огромный волчара? Сломать об этого монстра посох? А ещё надо бы поинтересоваться, как тут дело обстоит с жильём. Не проще ли купить нам дом, открыть какой-нибудь небольшой бизнес и жить мирно? Я тихонечко вздохнула и перевернулась на бок. Я держала глаза открытыми, поэтому они привыкли к темноте, а я могла различать очертания. И именно поэтому я заметила, что кто-то лезет к нам в окно. Мужчина влезал боком, поэтому у него был обзор на ту сторону, где была кровать моего сына, а не на мою. Грабитель? Снова? Что за мир-то такой, а? Я тихонько поднялась с постели и мелкими шажками стала приближаться к мужчине со спины, который успел поставить одну ногу на пол. так спокойно достать посох дождаться, пока грабитель полностью улезет а потом ударить так, как учил тот мужчина из таверны. «Ай!» — вскрикнул грабитель, когда я без жалости ударила его посохом под колено, а потом еще приложила по спине и по голове. «Скажите жестоко, а не жестоко влезать в комнаты, где только женщина и ее ребенок?» Да и Кай сказал, что в этом мире умереть нельзя. но по крайней мере, я на это надеялась. Грабитель рухнул на пол с оглушительным звуком. Он, конечно, сам был тяжелым. но в основном звенели всякие металлические штуки, которые то ли были распиханы по карманам, то ли еще где-то. «Мам, что случилось?» — сонно спросил Кай, поднимаясь в постели на локтях и глядя в мою сторону. «Вора поймала». Потом Кай что-то сделал. В комнате сразу загорелся свет. И я смогла рассмотреть нашего вора. Огромный, двухметровый, на лице щетина, минимум трехдневная, а то и больше. Волосы белые-прибелые. И парочка кинжалов и чего-то еще непонятно валялась рядом. явно выпало при падении. Этот вор был точной копией моего спасителя. Мой сын встал с постели, подошел ко мне и внимательно осмотрел мужчину, который лежал плашмя на полу. «Это не вор», — ответил Кай, нервно хихикнув. «А кто?» — спросила я, продолжая сжимать в руках посох, которым ловко вырубила мужчину, залезшего в окно. «Кто? Эх, мам, помнишь, я только сегодня тебе рассказывал, что повстречал в этом мире одного хорошего человека». который отнёсся ко мне как к родному ребёнку и хочу тебя с ним познакомить». Грустно вздохнул мой сын Кай, опускаясь на корточки возле мужчины и бесцеремонно тряся того за плечо. «Да, помню. Ты ещё говорил, что этот чудесный человек, как добрая фея крёстная, помог тебе уйти из приюта, прикрывал тебя в сражениях, приносил еду и, разумеется, давал тебе исцеляющие зелья. А ещё ты сказал, что этот человек словно прекрасная фея из сказки». «Да, всё так и есть». «Вот ты с ним и познакомилась», — еще более грустно вздохнул Кай. «Я все понимаю, но скажи на милость, где ты видел двухметровых небритых сказочных фей-крестных мужского пологооруженных до зубов?»